28. На следующий день мы двинулись на север, в горы, к замку Токата. Хотя мы с другими членами ближнего круга Набунаги в основном имели возможность спать в опустошенных храмах или больших домах, большинству солдат приходилось ночевать на голой земле, защищаясь от холода и ветра лишь наскоро связанными охапками сена. Набунага хотел дать им переночевать под крышей, прежде чем пуститься в обратный путь к Адзути, или, если речь шла о солдатах, набранных в окрестных районах, распустить их по домам. Руины зданий в городе у подножья холмов на пути к Таката почернели и были припорошены снегом. Большую часть трупов убрали и сложили в кучи, но их следы еще оставались, сквозь полусгоревшие стены можно было заглянуть в комнаты, где полки были по-прежнему украшены картинами или семейными реликвиями, где на столах все еще стояли покрытые изморозью тарелки и чашки, еле слышно потрескивавшие на морозе. Замок тоже был прибран и остался в куда более целом состоянии, но если приглядеться, на стенах можно было разглядеть отметины от мечей или выбоины, оставшиеся там, где из них выдернули стрелы. В главном зале слуги Набунаги старательно накрывали торжественный ужин. Замок был взят быстро, поэтому его амбары и кладовые остались полны изысканных деликатесов. После ужина пришел черед главного события — дележа добычи. Вся знать, военачальники, самураи и сановники собрались в зале. В зал внесли столы, и мы расселись на коленях вдоль стен, после чего Набунага начал вызывать людей по одному, чтобы воздать им почести. Самую лакомую награду получил Токугава. Ему была отдана вся провинция Суруга, территория к югу от горы Фудзи. А Кэти тоже получил земли, и я внимательно следил, как он возвращается к своим людям, приняв почести. Он обернулся и, заметив, что я за ним наблюдаю, безразлично уставился мне в глаза, пока я, кивнув, не отвел взгляд. Другие, отличившиеся, получили на дело поменьше и замки. Пока одно за другим звучали имена и люди принимали дары, Ранмару, сам получивший два небольших поместья в добавок к тем, что были у него раньше, прошептал мне на ухо. ⁇ Поговаривают, что ты скоро станешь тона и получишь собственный надел ⁇ Я только отмахнулся от его слов, но такие слухи доходили до меня не впервые. Что-то подобное я слышал еще в Адзуте. Никогда прежде чужеземец не становился владетельным господином и не получал земли в управление, но и самураем тоже никто из чужеземцев раньше не становился. При Набунаге было возможно все. В качестве тона я получал в свое распоряжение собственное войско, готовое сражаться по приказу Набунаги. Собственных самураев, крестьян, слуг, налоги, жену из благородного семейства и наследников. Будущее. Дом вместе невероятно далеком от дома, где я рос, так не похожим на тот дом, ту семью и ту жизнь, о которых я мечтал когда-то. И с этими думами мне в голову пришла мысль, на которую я никогда не отваживался. Стоило ли этого все произошедшее со мной? Меня угнали из деревни, заставили воевать, но теперь я сам оказался в одном шаге от дворянства. Оправдывали ли почести, ожидавшие меня в конце, те ужасы, которые пришлось пережить на пути к ним? Я не мог найти в себе силы ответить «да». Слишком многие погибли, и некоторые от моей руки. Мои родные, моя деревня, мальчишки в учебном лагере наемников, которых я даже не знал по именам. Люди, которых я убивал для индийцев, люди, которых я убивал для португальцев, люди, которых я теперь убивал для набунаги. Все это было оправдано моим собственным выживанием и, возможно, в каком-то уголке души, настолько глубоком, что я не мог сам этого признать, мыслью о возвращении в дом, которого больше не было. Цена была слишком высока, но она все равно уже была уплачена и теперь у меня появилась возможность обрести настоящий дом. Награда означала свободу, о которой я и не мечтал. Она означала возможность растить своих детей, которым никогда не придется платить подобную цену, которые пожнут такие же, а то и более значимые награды, чем я сам, даже не подозревая, какая боль этому предшествовала. Мысль о собственной семье никогда раньше не приходила мне в голову. Буду ли я растить детей в традициях, в которых рос сам? Расскажу ли я им все, что смогу о своих родителях, о своем народе, о нашей земле? Или я буду воспитывать их только для того мира, в котором им предстоит расти? Это были трудные решения, но пока не было нужды их принимать. Что-то во взгляде Акэти тревожило меня, не позволяя погрузиться в мечты. Опасности все еще существовали, и я не мог себе позволить забывать о них. Когда ужин закончился, столы опустели и все почести были оказаны, я пересек зал. А Кэти обращался к горстке своих людей, стоя рядом с Хедемицу. Аркебуза грозное оружие, это верно, но лук это выбор настоящего воина. Португальское оружие не требует умения и не позволяет проявить свой дух. Увидев меня, он умолк. Я глубоко поклонился. Акэти жестом распустил своих людей, но Хидемицу остался рядом с ним. «Надеюсь, я не помешал вам, господин Акетти. Вижу, господин Набунага возвысил тебя. Я плохо знал Акетти, но подозревал, что с ним лучше быть откровенным, и доверился этому ощущению. Это так, и я чувствую, что вы это не одобряете. Если я оскорбил вас, приношу свои извинения». Даже не поднимая головы, я чувствовал пытливый взгляд о Кэти. Он вздохнул, и я выпрямился. «Мое неодобрение относится не к тебе. Сегодня ты славно сражался, и насколько я слышал, ты хорошо проявил себя во всем с тех пор, как стал самураем. Но я не одобряю нарушение традиций. Я не одобряю неуважение к обычаям старины». Он задумался на мгновение, потом с натянутой улыбкой продолжил. Я считаю проклятием всех стариков необходимость бороться против нового. Возможно, именно я и ошибаюсь. И все же человек может отстаивать лишь то, во что верит, а я верю в важность наших традиций». Господин Хидемитсу прервал Акэти, положив ладонь на его плечо. Акэти опомнился. «Я желаю тебе успеха, юный Ясука. В самом деле» но надеюсь, что на тебе все это и закончится». Акэти вышел, не дожидаясь ответа. Я повернулся, чтобы посмотреть ему вслед, и Хидемицу шагнул навстречу, оказавшись со мной лицом к лицу. «Мой господин великодушен. Набунага обожает свои причуды и европейские диковины, но он позорит всех нас, позволяя тебе носить эти мечи». Я почувствовал, как моя кровь вскипает не столько от слов Хидемицу, сколько от его снисходительного тона. Я ответил ему спокойно, но не подбирая слова. Я закалял свое тело и дух точно так же, как и любой из присутствующих здесь. Я провел больше ночей на камнях, чем в постели. Я прошел расстояние, которого хватило бы на целую солдатскую жизнь, босиком или обернув ноги одними лишь тряпками. Я пересек океан, не видя солнца. На моем теле остались раны от копий, мечей, алибард, топоров, пик и прочего оружия, названий которого я даже не знаю. И я убил каждого, кто оставил на мне отметину. Я всегда служил верой и правдой и не задолжал никому извинений, которые не были принесены, услуг, которые не были оказаны, или денег, которые не были уплачены». Хидемицу даже глазом не моргнул. Он холодно посмотрел на меня, и в его глазах в свете фонарей мелькнул опасный огонек. Он подошел еще ближе, и хотя головой он доставал мне лишь до груди, потребовалась выдержка, чтобы не отступить. «И ты думаешь, этого достаточно, чтобы быть достойным? Ты говоришь о человеческой жизни, но для нас быть самураем — это дело столетий». Наши родословные восходят к первым годам существования страны. Я начал говорить, но его презрительная улыбка остановила меня. Он прошел мимо, на мгновение задержавшись возле меня. Тигр в глубине леса внушает страх храбрейшим из людей, но над тигром в клетке потешается даже ребенок. «Набунага сделал тебя самураем, значит, ты самурай. Но мы с тобой не ровня». Разговоры сначала с Акетти, а потом с его зятем Хидемицу встревожили меня не на шутку, но я ничего не мог с этим поделать. Беспокоить Набунагу по этому вопросу не стоило. К тому же я даже представить себе не мог, к каким осложнениям это может привести. Мне не хотелось обсуждать это с Ранмару, да и Согору и Дзингара. Казалось, что я должен решить все сам, но для этого нужно было время, чтобы все обдумать. Я решил, что будет лучше выкинуть все из головы. Я спал и спал крепким сном. Утром людей распустили. Поход против Такэды завершился, но у Набунаги оставалось еще одно дело. Гора Фудзи — жемчужина Японской империи, а я еще ни разу ее не видел. Даже близко не был. Провинция, окружавшая Фудзи, теперь была под управлением Токугавы, И пока основные силы Набунаги возвращались в Адзути, его ближайшее окружение продолжало путь вместе с людьми Такеды. Через полдня пути мы достигли входа в долину, откуда открывался вид на снежную вершину горы. Долина была усыпана лепестками вишни, мягко разовевшими на белом снегу. За долиной виднелась почти идеальная в своей симметрии вершина Фудзи. Длинные пологие склоны, тянувшиеся к вершине, словно отражались друг в друге. Мы смотрели на нее в благоговейном молчании, которое в конце концов нарушил Набунага. Дземан и другие ранние японцы поклонялись ей как божеству. Они жгли благовония у подножия горы, оставляли дары. Возле вершины есть пещера, которая называется Хитаана. Говорят, там когда-то жила богиня горы Фудзи. Поклонявшиеся ей каждый год поднимались туда и убирали опавшие ветки, скатившиеся камни и другие помехи, чтобы расчистить путь на случай, если она решит снова спуститься на землю. А у людей в иных землях есть такие легенды, Ясука. Слова застали меня врасплох. И я снова ощутил себя мальчиком, сидящим на крыльце рядом с матерью. Она указала на вершину. «Видишь пещеру?» — спросила она. Я проследил взглядом за направлением ее пальца. Далеко в горах, за полями, за каменистыми низинами, где мы добывали руду, краем леса, где я иногда играл, надеясь разглядеть обезьян на вершинах деревьях или полосатую шкуру скачущей газели, в утёсе у самой вершины горы темнела какая-то тень, и я решил, что именно на неё и указывает мама. Вижу. Оттуда вышли мы все, — сказала она. Весь наш народ, первая женщина и первый мужчина. Если забраться на вершину горы и поискать возле выхода из пещеры, то можно увидеть одинокий след ноги, след первой женщины, вышедшей в этот мир, нашей праматери. Ее голос звучал сильнее обычного, словно в мое горло лился свежий мед или солнце касалось моей кожи после купания, и я смаковал это воспоминание. «Мы расселились по равнинам», — продолжала она, — «по холмам и лесам, но никогда не забывай, что все мы пришли из одного места. Наши предки будут с нами, куда бы мы ни ушли». Она обняла меня за шею и, прижавшись лбом к моей голове, рассмеялась мне в волосы. «Это значит, что я всегда буду с тобой, куда бы ты ни отправился и как бы далеко это ни было». Я не решился посмотреть на Набунагу, но знал, что он ждет ответа. «Недалеко от моего дома есть гора, которая называется «Намули», — начал я, но слова застряли в горле, и я перевел дыхание и отогнал воспоминания, понимая, что теперь смогу вызвать его снова в любой момент. Я повидал много гор, мой господин, в разных странах, но никогда не видел такой красивой, как эта». Набунага улыбнулся, глядя, как солнце касается края заснеженной плоской вершины Фудзи и начинает постепенно опускаться за нее. «Двор императора уже прислал вести. Мне предложили титулы Тайсюгуна, Кампако или Дайдзё Дайдзина. Я должен явиться ко двору и выбрать один из них. Они примут мой выбор». Тайсюгун — главнокомандующий, Кампако — советник императора. Дайдзё Дайдзин — главный министр империи. «Это рискованно», — предположил Токугава. «Они предлагают вам эти титулы, потому что боятся вас». «Да, я понимаю, политические сложности. И риски тоже. Но они боятся меня, потому что у них нет более богатых покровителей и армии. Они боятся меня, потому что только я в силах защитить императорский двор». Я приму их титулы, продолжу давать деньги на перестройку дворца и прочие их мелкие проекты, и пока они будут получать свою дань, управление народом и защиту страны они оставят в моих руках. Тенкафубу, прошептал Токугава. Тенкафубу, повторил Ранмару, а за ним и остальные. Тенкафубу, Тенкафубу. Произнесенные негромко слова пронеслись среди небольшой свиты, слетая с губ каждого человека, повторяемые словно подношения. Тенка-фубу — земля под властью одного меча. Порыв ветра поднял облачка снега и россыпь вишневых лепестков, закружив их у наших ног и унеся прочь вместе с произнесенными словами. Тепло материнского голоса все еще грело мою грудь. Я стоял рядом с Набунагой, мы любовались прекрасной вершиной Фудзи, и каждый из нас думал о своих предках. «Ребенком я считал эти рассказы глупостью», — тихо произнес Набунага. «Теперь я думаю, разве они могли не боготворить это место?» Я вглядывался в его лицо. Из всех чувств оно в первую очередь выражало удовлетворение.